Глава 37. Яма. Время пришло. Тысячу лет Олидир растил Ракешей. Вскармливал орден, чтобы его ученики послужили Валанису. Больше никаких манипуляций, больше не нужно изворачиваться, чтобы управлять из теней. Теперь ему напрямую будут подчиняться самые умелые воины Ильяна. Пусть они несравнимы с эльфийскими войнами, которыми довелось командовать во время темной войны, и любое человеческое воинство Аракеши превосходили. Держась в тенях галереи, он наблюдал сверху, как мужчины и женщины, закончившие обучение, склоняются перед отцом. В центре зала зияла круглая глубокая дыра, известная всем Аракешам как «Яма». Это испытание Алидир сам придумал 700 лет назад – от будущих наемных убийц требовалось войти в лабиринт в туннелей под цитаделью полночи и найти путь на поверхность в высушенные земли лишь выжившие имели право называться аракешами но для этого им нужно было проложить путь через орды чудовищ и кошмарных тварей населявших лабиринт много лет вы без стали тренировались завел отец в свою обычную речь пройдите последнее испытание и станьте «Истинными хозяевами тьмы!» Алидир окинул взглядом двадцать будущих Аракешей. Он знал всех. Каждый из них однажды становился его учеником. Он знал также, что не все они выберутся из ямы. Жертвы были всегда. Алидир по привычке вгляделся в их лица, запоминая самых многообещающих, тех, из кого можно будет выковать новую мать или отца. Он мысленно посмеялся над собой. Скоро необходимость во всей этой возне отпадет. Даже Ро Дассарн, считавшийся мастером среди Аракешей, не смог бесшумно подобраться к Калидиру. Тот обернулся, не спуская с него взгляд. Ро встал рядом, облокотившийся перила. Благодаря лечебным зельям наставника, его раны практически исчезли. Вот бы зельями можно было излечить уязвленную гордость. В абсолютной тьме у Аракеша и настоящих, и будущих обострялись до предела все пять чувств, но никто не сравнится в проницательности с Настой Нал-Акетом. Отец без сомнения знал, что Алидир и Ро наблюдают с галереи. Алидир и не скрывал своего присутствия. Они с Аро умели выравнивать сердечный ритм и по ровному сердцебиению не угадать было намерений. «Я позаботился о людях отца», — жестами, известными только Аракешем, — передал Ро. «Их было много?» – жестами ответил Алидир, зная, что собеседник прекрасно его видит. «Больше, чем я думал, но теперь он один. Значит, время пришло». Рокки внул и просигналил другим убийцам. По его команде больше сотни аракешей заполнила галерею, столько же ворвалась в зал. Они окружили отца, встретившего их безо всякого удивления, и замерли. В недоумении ученики отступили от ямы. «И что же все это значит?» — спросил отец, в упор глядя на Олидира пустыми глазницами. Олидир вышел на середину балкона, погладил кончиками пальцев перила, наслаждаясь моментом. Как же долго он подчинялся человеческим ничтожествам, правящим полночью, и вот, наконец, пришло время избавиться от последнего отца. «Я оспариваю право Настенал-Акета на трон», — объявил он собравшимся. Отец не дрогнул. Даже не удивился. Это вызвало раздражение у Алидира. Неужели Наста узнал о заговоре и принял ответные меры? Он напрягся, выискивая в отьме сердцебиение союзников старика. «Тысячу лет тебя устраивало твое положение, лидир Спрятав руки в рукава, Наста обошел яму. «Так почему сейчас перестало?» «Аракешам пора почувствовать свой истинный потенциал», — ответила лидир «Я поведу этот орден в другое будущее» и, боюсь, в этом будущем нет места на Акету». Он перепрыгнул через перилы и, бесшумно приземлившись, сбросил длинные, белые золотом одежды, обнажив двойные клинки на бедрах. Наста медленно оглядел собравшихся Ракешей. Не иначе искал союзников, которых подготовил к этому дню. Алидир едва не рассмеялся ему в лицо, ведь Родосарн уже обо всех позаботился. «Что посеешь, то и пожнешь!» — Алидир елотонил. Наста сбросил мантию отца и потянул из ножен разорителя знаменитую кривую саблю. Этот великолепный клинок Алидир когда-то сам выковал для первого отца. На лезвии были выгравированы древние руны, заставлявшие раны невыносимо болеть даже после лечения. В мгновение ока Алидир выхватил жаждущие крови мечи. Магия, хранящаяся внутри кристаллов, придала ему энергии усилило все чувства многократно. Наста не пытался атаковать, но клинкам было все равно. Они так и подзуживали напасть, пролить первую кровь. «Ты еще можешь броситься на свой клинок и уйти достойно, Наста!» Алидир едва сдерживал желание ударить, опасаясь разорителя. Отец, стоявший во тьме среди врагов, рассмеялся. «Если ты так боишься укуса моей сабли, эльф!» то почему не послал кого-нибудь вместо себя? Алидир в два прыжка сократил дистанцию между ними, высоко взвившись в воздух в последнюю секунду, но рефлексы насты соответствовали его высокому званию. Он отклонился в сторону и попытался разрубить Алидира пополам. Тот сумел уйти от удара, но острейшее лезвие вспороло ткань, пытаясь дотянуться до ребер. Стоило ему приземлиться, как бой начался всерьез. Два опытных бойца сошлись в смертельной схватке. Двойные мечи Алидира проносились вокруг Насты, будто призраки. Наста же танцевал вокруг противника, кружась точно смерч, парируя каждый удар. Разоритель был словно продолжение его руки. Летал, то атакуя врага, то защищая хозяина. Нередко Алидиру приходилось пригибаться и уходить назад, так ловко Наста вскрывал его оборону. Поистине он был одним из самых умелых бойцов, когда-либо занимавших трон отца. Сталь с нечеловеческой силы, бьющая в сталь, высекала искры, на мгновение развеивая чернильную тьму. Ракиши отступили, опасаясь попасть под удар. Бойцы метались по всему залу, наскакивая друг на друга, сходясь и расходясь. А Алидир прошел под клинком насты, прежде чем тот разрезал колонну пополам, словно кусок масла и точными ударами принялся теснить его к яме. С нечеловеческой силой он пнул Насту в грудь так, что тот отлетел. Но отец быстро сгруппировался и, вскочив на ноги, приготовился парировать следующую атаку. Алидир был рад стараться. Он ударил с одной стороны и тут же с другой, чувствуя, как ликуют клинки, кусая ребра Насты, его бедро. Отец едва удержал равновесие. Упал на одно колено и оперся о саблю. Благодаря эликсиру ночного зрения каждый Аракеш чувствовал вкус и запах крови, сочившийся из его ран. Острый слух подмечал звук, с которым густые капли падали на пол. «Видишь ли нас -то? Я создан для того, чтобы вести их. Аракеши следуют за сильным, а ты слаб», — пояснил Лидир, медленно кружа вокруг своей жертвы, наслаждаясь превосходством, таким естественным для его народа. Насто склонился так низко, что Алидир почувствовал желание правого клинка снести ему голову. Одно движение, и ему конец. Отец оказался невероятно быстр. Оттолкнувшись коленом от пола, он сделал кувырок и оказался перед Алидиром в тот же миг, как эльфийский клинок вонзился в пол там, где только что была его голова. Свистнул в воздухе разоритель и рассек бедро Алидира сзади над коленом. Алидир вскрикнул от боли. Как давно он не испытывал этого чувства. Пришел его черед упасти на одно колено. Рана горела огнем. Магия впивалась в каждый нерв. Наста зашел ему за спину и ударил рукоятью сабли в затылок. Алидир распластался на полу лицом вниз, но боли в затылке не почувствовал. Рана на бедре жгла, как раскаленное железо. Отец не стал произносить над поверженным противником речи, просто занес клинок. Но Алидир уже достаточно пришел в себя и успел откатиться так, чтобы лезвие вошло в пол, а не ему в голову. Отец бил снова и снова, но Алидиру каждый раз чудом удавалось уворачиваться, перекатываясь. В конце концов, изогнувшись, он мощно ударил Насту двумя ногами в лицо так, что тот взлетел в воздух и рухнул на пол. Во тьме Алидир видел край ямы за его спиной, но пылающие раны не давало достойно подойти к поверженному противнику. Пришлось хромать. Наста — человек, протянул в бою дольше, чем он думал, но олидер чувствовал — конец упрямца, близок. Стоило ему подняться, как острый эльфийский слух различил хруст костей. Челюсть Насты была сломана или вывихнута. Из-за сломанных ребер он тяжело дышал. Кровь пропитала одежду, наполнив воздух запахом железа. И все же он снова бросился в бой. Это впечатляло. Разоритель вспарвал воздух то рядом с его головой, то рядом с плечами, но каждый раз лидир уворачивался. Уважение к упорству противника сменилось гневом. Наста вдруг выбрал иную тактику и впечатался головой прямо Алидиру в нос, ломая хрящи. От следующего удара лидир увернуться не успел, и разоритель впился ему в плечо, пуская кровь. Драгоценную кровь, благословенную богами через Валаниса. Гнев Алидира сменился яростью. Этот старый блюдок не имел права ее проливать. Стараясь не замечать новой пульсирующей боли в плече, а лидир вскинул руку и ударил насту магической волной. Того швырнуло в воздух. Разоритель вылетел из руки и, прокатившись по полу, исчез в яме. Яма была так глубока, что даже он своим эльфийским слухом не смог понять, где приземлилась сабля. Наста остановился на самом краю ямы и вдруг рассмеялся, неловко поднявшись на ноги. «Считаешь себя самым умным, Алидир, но я, отец полночи, я знаю обо всем, что происходит в этих стенах. Думаешь, мне неизвестно, кому ты на самом деле служишь?» «Ты использовал моих ракешей для личных целей, нарушив законы, которые сам же помогал писать!» а Олидир прищурился. «Так это ты?» — мучившая его головоломка начала складываться. «Так это ты, да не шпионам рингара, что на эльфов открыта охота!» Наста зло усмехнулся. «Я всегда знал о твоих настоящих целях, Олидир. Я не позволю тебе использовать мой орден для исполнения желаний твоего господина!» Алидир как мог справился с удивлением. «Откуда ты знаешь, чего хочет мой господин?» «Он хочет создать мир, в котором ни мы, ни эльфы не сможем существовать». Наста взмахнул полами одежд, вставая в боевую стойку. «Это будет мир сильных!» Невзирая на боль, Алидир широко развел руки, словно призывая в свидетелей окруживших их Аракешей. Толпа отозвалась приветственными криками. Они жаждали его победы. Алидир подошел ближе, стараясь не выдавать своих мучений. Он легко парировал все удары отца и несколько раз достал его клинками так, что тот снова упал на колени. Наста поднял голову, глядя на него провалами глазниц. «Ты никогда не получишь кристалл!» — он сплюнул Алидиру под ноги. «Еще одно неожиданное откровение. «Эшер с тобой расправится!» Алидир раскалился и одним пинком сбросил последнего человека, возглавлявшего полночь, в яму. Настонал Акет бесшумно исчез в темноте, непроглядный даже для эликсира ночного зрения. Теперь алиди ощущал чувство сотни аракеши вокруг. Вчерашние ученики казались более растерянными, чем настоящие наемные убийцы, и у Алидира возникла идея. «Новый рассвет высиял над нашим Орденом. Рассвет, что знаменует первый век правления Аракешей!» Он видел, что его слова задевают нужные струны. «Разве вы не заслужили этого? Разве вы не величайшие воины Ильяна?» Толпа ответила согласными криками, жадно хватая каждое слово. «Разве сильные не должны править слабыми?» Все королевства склонятся перед Аракешами. Содрогнутся армии Ильяна и Айды. Первый приказ вашего отца. Обрушьте свой гнев на наших заклятых врагов, серых плащей западного филиона. Когда правители Ильяна увидят на воротах головы своих драгоценных рыцарей, сопротивление их будет подавлено в зародыше. Готовьтесь, первая армия полночи выступает прямо сейчас». Алидир обернулся к растерянным ученикам. «Испытания ямы не будет. Война станет вашим экзаменом. Собирайтесь, братья и сестры. Сегодня мы все Аракеши». Вместе ракеши и ученики поспешили наружу сообщить новости тем, кто не присутствовал на церемонии. Алидир знал, что эликсир ночного зрения подстегнет их, наполняя жаждой убийства. В конце концов, разве не для этого их выращивали? Он кивнул Родосарну. Тот знал свое дело — убрать всех сомневающихся в правоте нового отца. Алидир поморщился от боли, но, держа спину прямо, похромал к краю ямы. насто знал слишком много, и это тревожило. Как долго он знал о его службе в Аланису? Знал ли Эшер? Что, если эти двое объединились против него? Он пожалел, что не оставил старика в живых подольше, чтобы вытащить из него ответы. но увы, смерть его была необходима. Раны, нанесенные разорителем, болели все сильнее, но Алидир только улыбнулся, представляя, как тело врага сейчас рвут твари-ямы. Не успеет солнце взойти, как от нас-то ничего не останется. А теперь время призвать Аделума и его мощный лук. Западный Филион падет. Эшер будет уничтожен. Кристалл был так близок, что он почти ощущал его тяжесть в руке.